Глава вторая. В девять утра Костенко проводил первый допрос. Кассир автомагазина сказала, что за два дня до убийства в помещении толкались три новеньких. «Мы же завсегдатаев знаем, товарищ полковник, они нам как родственники. А эти новенькие-то из Южан, один небритый, по-своему разговаривали. А как это все случилось, они у нас больше и не появлялись». Костенко обернулся к начальнику местного угрозыска. «У вас фото завсегдатаев есть? Кое-что подобрали». Костенко разложил перед женщиной-кассиром 19 фотографий. «Это Григорий Яковлевич», — быстро заговорила она, перебирая фотографии, как карты в пассиансе. «Борисов, пенсионер, он хороший слесарь. А это Егор Кривой, его фамилия Кривых. К нам ходит все равно, как на работу, каждый день. А это Петр Палыч. Нет, тех новеньких здесь нет». «Одни старенькие», — Костенко усмехнулся. «Ладно. Пройдите с товарищами, опишите подробно внешность этих новичков. Рост, цвет глаз, вам там объяснят, что нас интересует». «Словесный портрет?» — спросила Кастирша. «Об этом по телевизору показывали. Только они у меня в голове смешались. Помню, однако, один небритый и... и все». Потом он беседовал с совдовой Кикнадзе, маленькой седой женщиной в черном, с распухшим от слез лицом. Ее привезли с аэродрома прямо в управление, потому что костенко знал по опыту, пусти ее сначала в морг, разговора не получится. Так уже было в Минске и Ленинграде. Вдовы кричали, рвали на себе волосы, падали в тяжелом беспамятстве. — Грузинки горше наших переживают, — объяснял тогда старик-санитар. — Их мужики еще пока в руках держат. Не распустили до полного равноправия. — Кому же он мог звонить? — шепотом сказала женщина. — Кому-то телеграммы посылать, никого у нас нет. Он честным трудом деньги заработал, он домой только на воскресенье приезжал. А так все в совхозе, да в совхозе. «За что такое горе нам, за что?» «Говорила я ему, не езди, не надо, жили без машины, столько лет, проживем еще, сколько Бог отпустит». «Значит, никто из ваших знакомых не обещал ему свою помощь?» «Не давал адреса в Свердловске?» «Нет». «Господи, за что же? За что?» Костенко попросил выяснить во всех гостиницах города, кто останавливался за три дня до преступления. «Южане, один с бородой, а может быть, просто небритый». Через два часа ему сообщили, что в гостинице «Урал» за три дня перед преступлением был снят люк с неким Гомером барами уроженцем Тбилиси, 1935 года рождения, который был высокий и с темным, то ли смуглым, то ли плохо выбритым лицом. Костынко связался с полковником Серго Сухишвили из грузинского уголовного розыска. И тот выяснил, что Гомер Барамия, доктор технических наук, действительно влетал в Свердловск по командировке Академии сроком на три дня на защиту кандидатской диссертации в Политехническом институте, где он был оппонентом аспиранта Кутепова. «Был бы еще химиком», — усмехнулся Костенко, — «куда-то не шло. А тут чистая техника, трубопрокат. Снотворным, судя по всему, товарищ Барамия отношения не имеет». Костенко позвонил в Москву, попросил установить, в каких городах есть автомагазины, и предложил поработать над версией трех новеньких, срочно выделив спецгруппы из райотделов милиции. Потом он пообедал вместе с начальником уголовного розыска и отправился в ту гостиницу, где произошло убийство. Но его вызвали оттуда в управление, потому что позвонили из министерства и сообщили, что час назад в Москве в гостинице «Украина» в номере 903 обнаружен находившийся в бессознательном состоянии гражданин Урушадзе, отравленный таким же способом, как и все остальные, проходившие по делу. Костенко вылетел в Москву. Наконец-то появился первый свидетель. Врачи обещали спасти Урушадзе. Видимо, он выпил несмертельную дозу снотворного. Однако увидеть гражданина Урушадзе не удалось, поскольку он сразу же после того, как пришел в сознание и был помещен в отдельную палату, из клиники исчез. Забрав в регистратуре паспорт Урушадзе, Костенко приехал в министерство. Снова позвонил в Тбилиси, к Сухишвили и через час получил сообщение, что интересующий Москву Урушадзе Константин Ревазович в настоящее время находится в санатории «Металлург», где работает садовником, а по совместительству в зимнее время истопником и что в последние дни из Гагры он никуда не выезжал. Сухишвили сообщал также, что о потере паспорта Урушадзе заявил в милицию еще месяц назад. — А штрафовали хоть? — хмуро поинтересовался Костанго. — Нет, — ответил Сухишвили без ноги старик, инвалид войны, ограничились порицанием. Тем более его сын ваш работник. Семейственность разводите, пошутил Костенко. Ладно. Вы отработайте, пожалуйста, когда, где и при каких обстоятельствах у старика исчез паспорт. Здесь фотография на паспорте хорошо приляпана. Мужчина лет 30 совсем не похож на инвалида. Я вам вышлю оттиск сегодня же. Посмотрите по карточке. Опросив персонал клиники, Костенко выяснил только одну деталь. Вредя в себя, Урушадзе сразу же спросил, где находится его чемоданчик с документами. Когда ему ответили, что такого чемоданчика в номере не было, он попросил принести сердечные капли и вскоре после этого сбежал.